Заседание Берлинского конгресса открылись 1 июня. Но ещё ранее конгресса, чуть не накануне его, русская дипломатия в особом соглашении с Англией признала за последние право протектората над малоазийскими турецкими провинциями и дала ей уверения, что в будущем границы России со стороны азиатской Турции не будут более расширяемы. В самый же день открытия Конгресса австро-венгерское правительство издало указ о мобилизации своей армии, чтобы оказать этим большее давление на податливость русской дипломатии, зная, что Радопское восстание это подшепнутая Европой неофициальная война Турции против России, оттягивает значительную часть наших сил и до известной степени связывает нам руки. Главным действующим лицом, блестящим героем, деятельным фактором и авторитетным вершителем на Конгрессе явился не князь Бисмарк, удовольствовавшийся для видимости скромной ролью честного маклера. Обозведённый в сан лорда Бэконсфилда еврей Беньямин d'Израиле. И одной из первейших забот его было доведённое до счастливого конца стремление отстоять полное гражданское равноправие и свободу эксплуатации для евреев в Румынии, Сербии и в прочих вновь возникающих политических организмах на Балканском полуострове. Это был первый положительный и крупный результат конгресса, заставивший возликовать всё еврейство, сразу почувствовавшее, какое широкое новое поле открывается для его высасывающей деятельности. Затем Конгресс с редкими единодушием разрешил Австрии бессрочно занять Боснию и Герцеговину, подразумевая под этим как естественное следствие такого занятия вассальное подчинение австрийским видам и независимой Сербии и независимой Черногории и всей западной части Балканского полуострова вплоть до Эгейского моря. И русская дипломатия, по замечанию Аксакова, видела во всём этом даже какое-то особое торжество своей политики. И с увлечением, которому граф Андраши даже и не вдруг поверил, приветствовала как новую эру разграничения сфер влияния России и Австрии на Балканском полуострове. В конце концов выходило, что мы дрались как бы и затем только, чтобы отдать в власть Австрии славян, даже и тех, которые до сих пор пользовались относительной свободой. Да ещё для того, чтобы предоставить евреям полную свободу эксплуатации всех этих христианских народностей, до сих пор не знавших ещё этой язвы египетской. Уже во время самого Конгресса между Англией и Турцией была заключена особая конвенция, в сущности, оборонительный союз, в силу которого Англия забрала себе остров Кипр. Сюрпризное объявление этой конвенции из уст самого Беконсфильда и завершило собою 1 июня Берлинский конгресс. По выражению дипломатии, самым неожиданным и блестящим образом. Это был настоящий финальный коп де терте всего конгресса. Неужели всё это сон, не просто страшные грёзы, хотя бы и наиву, с чувством ужаса и горечи восклицал Лаксаков. Неужели впрямь на каждом из нас уже горит неизгладимое клеймо позора? Не мерещится ли нам всё то, что мы будто слышим, видим, читаем, или наоборот, прошлое было грёзой? Галлюцинация, не более как галлюцинация, всё то, чем мы утешались и славились ещё менее полугода тому назад.